Глава 11 «Сильх!» — голос Сабрины дрожал. «Я замерла, так как привычные в неловкой ситуации «ты не то подумала», «ты не так поняла» или «это не то, чем кажется» были совершенно неуместны, хотя, как ни странно, правдивы. Мы действительно ничего не делали, а то напряжение, которое витало между нами буквально секунду назад — Развеялась, как дым от неудавшегося заклинания. Словно и не было ничего. Просто я не хотела оправдываться перед Сабриной. А Сильх не считал нужным. К тому же он при мне разорвал отношения с Рыжей. Но она в это не поверила. Да и я тоже. Но у нас для этого были разные причины. Я искренне не понимала, зачем Сильху отказываться от удобства, Сабрина же не верила в серьезность его слов. Поэтому сейчас на крыше воцарилась гнетущая тишина, которую прервал Сильх. «Ты с чем-то важным или просто воздухом подышать вышла?» «Я привела девчонку», — сказала Сабрина. «Я опалила меня ненавидящим взглядом». «Если вам еще это интересно». «Нам интересно». Ответила я за Сильха и начала подниматься, но парень удержал меня за руку. Сопротивляться и спорить на краю крыши было неразумно, и я повиновалась. А Сабрина, заметив наши сплетенные руки, я просто боялась сверзиться, резко развернулась и ушла. Без упреков, ссор и скандалов. «Почему?» «Понимала, что только так может сохранить иллюзии?» «Тебе надо с ней поговорить», — сказала я. Как только девушка скрылась из виду. И зачем же? Холодно, уточнил Сильх. Она тебя любит? Ты ее мучаешь? Даже для тебя это слишком. Я никого не мучаю. Но не могу запретить мучиться, если человек сам того желает. Говорить с Сабриной бесполезно. Она не понимает слов и живет в своем выдуманном мире, в котором мы с ней обычная парочка из академии которая, вполне возможно, поженится после окончания. «Может быть, это происходит потому, что ты говоришь одно, но раз за разом даешь ей надежду?» — спросила я, и все же поднялась, высвободив руку из захвата Сильха. Я пошла к выходу. Принц двигался следом. Романтический Флер пропал. И я вспомнила, что представляет собой принц Фейри. Он собирает коллекцию разбитых сердец, и мое у него уже есть — поэтому мне даже предложить нечего. Хорошо, что на крыше нам помешала Сабрина. Я чуть было к потерянному сердцу не добавила голову. Поговаривали, что после полутора лет заточения Сильх изменился. Он больше не бегал за девчонками, рядом с ним была всегда лишь Сабрина. Но я понимала, он не стал лучше, не исправился. Просто даже такие победы его не радовали. Сильху было все равно. Ему не нужно было спать с девушкой, чтобы украсть ее сердце. Впрочем, если бы Сильх продолжил соблазнять красавиц, возможно, Сабрина поняла бы, что она ему не нужна. А так у нее создавалось впечатление, что она единственная. И она всеми силами держалась за эту иллюзию. А может, знала принца лучше всех и понимала. Другие ему и подавно не нужны. Сабрину мне даже было немного жаль. И в то же время не жаль потому что она была слепой стервой. Ей не мешало прозреть в отношении Сильха. Мы не заговаривали больше о Сабрине и о том, что произошло на крыше, или, правильнее сказать, о том, чего не случилось. Просто вернулись в библиотеку, где застали удивительную картину. Примотанная лианами к стулу, с артом заткнутым импровизированным кляпом из листьев, сидела темноволосая стройная девушка, которую с интересом разглядывал Рон. Остальные тоже разглядывали, но не так пристально и издалека. «Вроде она», — резюмировал парень и взъерошил рыжие волосы. «Говорю же, темно было, но это похоже». Девушка замотала головой, попыталась вырваться из крепкой хватки лиан, что было невозможно, и от злости даже топнула ногой. В карих глазах мелькнули слезы. Мне даже стало ее жалко, но меньше, чем себя». Ночь была на исходе, а мы еще не приблизились к личности убийцы. Времени осталось мало, поэтому я понимала Сабрину, которая не стала церемониться с девицей. «Тихо вы!» — шикнула Рина и подошла к испуганной девушке. «Я сейчас развяжу тебе рот», — ласково сообщила она. Если это заявление должно было успокоить пленницу, то стоном Рина перестаралась. Я бы на месте связанной девицы перепугалась еще сильнее — Она так и сделала, и вжалась в спинку стула. «А ты будешь молчать, хорошо?» Девица замерла и уставилась на Рину испуганными черными глазами. Согласна она или нет, было непонятно, но Рина вытащила кляп. Девица, конечно же, сразу попыталась заорать, и кляп был вставлен на место резким и точным движением, а Рина со вздохом сказала, «Ну, я же просила». «Не кричи, и никто тебя не тронет. Мы же не изверги какие-то. Давай попробуем еще раз, хорошо?» «Я буду жаловаться ректору», — со всхлипом заявила девушка, едва смогла это сделать. «Вы совсем, что ли, с катушек съехали? Это похищение! Вас всех выгонят! Зачем я вам понадобилась?» «Ты не хотела со мной идти?» Сабрина пожала плечами, отвечая на вопрос девушки. «Что мне нужно было делать?» «Кстати, ректору можешь жаловаться, сколько влезет. Нас не выгонят», — подала голос Мира из кресла. Не вести ректора в этой академии можно развлекаться как угодно». «Мира», — шикнула на нее Рина, и, кажется, даже покраснела. «Зачем ты меня компрометируешь? Я же хорошо себя веду и стараюсь не пользоваться положением». «Стараюсь», — ключевое слово в твоем монологе, — отозвалась черноволосая язва. «От меня-то вам что нужно?» — взвыла девица. «Это такое новое развлечение старшекурсников! Так воруйте перваков тогда уж!» «Ты не все рассказала о прошлой ночи». Ласково и от этого пугающе заметил Сильх, подойдя ближе. Рина тут же отступила, пропуская своего друга. «Ты не рассказала, что целовалась с Мэршем Кианом?» Вот Сильх, конечно, тоже молодец. Неужели он не понимает, насколько похож на своего отца, когда так осторожно и медленно подкрадывается и говорит тихим голосом. Собеседник уже готов обделаться от страха. Зачем так сильно напугал девицу? Вон у нее даже губы задрожали. Хотя она и пыталась храбриться. Я с ним не только целовалась, выплюнула девушка неожиданно агрессивно и дернулась в оплетающих ее лианах. «И что теперь? Это повод меня связать и сунуть кляп в рот? У вас тут что, кружок блюстителей нравственности во главе с этой?» Она недовольно покосилась на Рину. Слова про невесту ректора пленница явно запомнила. «Нет, детективный», — хищно улыбнулась Сабрина и вышла вперед. «А твой парень знает, что ты развлекалась с преподом? Или ты на два фронта?» «Какой к «Парень, ты вообще свихнулась, да? Ворвалась среди ночи, связала и утащила. Я даже разговаривать с тобой не хочу, со всеми вами не хочу!» «А придется», — миролюбиво и от этого еще более пугающе заявил Сильх. «Твой парень Фейри», — напомнила Сабрина. «Киан и был моим парнем», — пленница всхлипнула. «Он любил меня». «Да, он много...» «Кого любил?» — задумчиво протянула Мира. Было понятно, что девица вряд ли скажет что-то путное. «Отпустите меня!» — прахныкала она. «Он правда меня любил, а я его, а остальные...» «Он говорил, они просто за ним бегали. Сами!» «Ты ведь понимаешь, что последняя видела его живым?» — спросила у нее ирина «Нет, не я!» Его же убила эта наглая первокурсница. Жалко, я не видела эту мелкую дрянь. Я повцепилась ей в волосы. Ненавижу ее. Я предусмотрительно спряталась в тень, поближе к своим девчонкам. Великое счастье, что хоть кто-то в этой академии не знает меня в лицо. Волос у меня и так осталось меньше, чем я привыкла. «Но видела его ты. Ты была с ним», — настаивал Сильх. «Почему ты ушла?» А он остался. У Киана еще были дела. Он отослал меня. Сказал, что придет позже, но не пришел. Она снова всхлипнула. А кто за ним бегал? поинтересовалась Рина. Ты говорила, тебя любил, а остальные за ним бегали. Катериона, выпалила девушка. Она точно бегала, ну и другие. Но это даже в кабинет к нему приходила и пыталась соблазнить. Киан так сказал, когда я их застукала. Он говорил, что не виноват. Это Катариона, она как пиявка. Сильх напрягся. Я поняла: ему это имя знакомо. И мне знакомо, но откуда? Я задумалась и вспомнила девушку, которая была в команде на полосе препятствий. И она была Фейри. А ночью в парке. Ты ее случаем не видела? напряженно уточнил Сильх. Видела. Мне даже прятаться пришлось. Она была такая злющая. Если бы заметила меня, точно бы попыталась оттаскать за волосы. Но я спряталась в кустах, и Катриона промчалась мимо. Она, наверное, видела нас с Кианом и снова пришла в бешенство. Хотела догнать меня, но я оказалась умнее. А куда она бежала? Не знаю, куда-то. Я что, идиотка спрашивать? Сельха освободил нашу пленницу щелчком пальцев и велел убираться. «Вы пожалеете об этом!» — воскликнула она от двери и сбежала. А мы остались. Новые сведения дали новую надежду. «И как будем добиваться правды от Катарионы?» — поинтересовалась Рина. «Вряд ли она расскажет сразу, как ты ее об этом спросишь». «Ты никак не будешь», — ответил Сильх. «Ты через часик приведешь сюда своего ректора». Остальным огромное спасибо за помощь. Дальше я сам. Ночь выдалась долгая. Идите спать. Я бы и сам пошел. А если это не она? поинтересовалась Сабрина. Слишком мало мы знаем. Она фейри, начал Сильх. Была ночью в парке. Периодически спала с Кианом. И она импульсивна. Я неплохо ее знаю. Вполне могла убить из ревности. А сейчас повод хороший. А еще она прекрасно видела первую стычку Киана и Флави. «Вторую тоже», — задумчиво сказала я. «Она была в парке, когда я возвращалась от Грифонов». «Значит, почти нет сомнений, что убийца именно Катариона», — заключил Сильх. «Я пойду и поговорю с ней. Мне она врать не будет». «Я с тобой» тут же заявила сабрина но сильх категорично ответил нет может позовем Натаниэля?» — уточнила встревоженная ирина нет мне нужно поговорить с ней самому если она увидит ректора может посчитать что ложь сойдет ей с рук и начнет изворачиваться а с тобой не начнет у меня определенная репутация в холмах меня побаиваются И считают, что я способен на большее, чем в реальности позволял себе. И могу позволить. Иногда плохая репутация играет на руку. И все равно...» — Рина с сомнением вздохнула. «Мне было бы спокойнее, если бы тебя кто-то страховал». «Нет смысла привлекать грант Мэрша, пока у нас только предположения. Доказательств или признания нет. Так что подожди немного». Ты же не думаешь, что Катариона может представлять для меня опасность? Я вот волнуюсь за неё. Тоже не стоит. Я не бываю жесток с женщинами. Правда, что ли?» Скептически уточнила Сабрина, и на ее лице появилась вся гамма эмоций, которые она скрывала. Но Сильх в очередной раз их просто проигнорировал. Он посчитал, что разговор закончен, и ушел первым. Постепенно начали рассасываться остальные — Мы ушли одними из первых, следом за Сабриной и Мирой. «Ну, не особо наша помощь и понадобилась», — зевнув, сказала Китти в коридоре. «Как же я хочу спать! Просто ужас!» «И я...» Рон потянулся и мечтательно добавил. «А у этого киана хороший вкус. И у ректора тоже. Да и у твоего, ушастого». «Рон!» — Нора закатила глаза. «Ты что, не можешь определиться?» «Почему не могу?» — спросил он. «Могу!» И подмигнул мне. К счастью, мы стояли рядом с Китти, и я очень верю. Она не поняла, что подмигивание предназначено не ей. Но я видела взгляд Рона, и мне он не понравился. Мне нужны были друзья. Сердца нет. Как я могу его отдать кому-то? Точнее, есть но я еще не забрала его у Сильха. Сладкая парочка близнецов свернула раньше и отправилась по комнатам. Мы с Китти остались в коридоре одни. «Слушай, ты иди, а я вернусь чуть позже», — сказала я. «Ты что, Флави?» — испугалась подруга. «Мы и так нарушаем все, что можем. Пойдем спать». «Не переживай и, самое главное, не вызывай поисковый отряд. Надо помочь Сильху. «Зачем? Он же велел не соваться. Сказал, что справится сам. Я не эта верная собачка Сабрина, чтобы его во всем слушаться. Я пойду и помогу, хочет он того или нет». Китти печально вздохнула мне в спину. Догадалась, видимо, что остановить не получится, и не стала настаивать. Пожалуй, я по-настоящему начинала ей симпатизировать. Она едва меня знала, но понимала уже очень хорошо. Коридор был пуст. Я уверенно направлялась на второй этаж и размышляла, как найти Катериону, и она живет одна или с кем-то. Ответ налетел на меня в коридоре. Две испуганные девицы в сорочках. «Куда несётесь?» — спросила я. «При свете дня меня, может, и послали бы». Как эта первокурсница призывает к ответу. Но сейчас они были испуганы, а я, наоборот, излучала уверенность. Ну и дорогу перегораживала, конечно, не без этого, — «К ректору!» — выдохнула одна. «Там этот Фейри совсем сошел с ума. Он сейчас убьет Катериону. Его нужно срочно остановить. Пусти нас!» «Не убьет. отозвалась я и положила руку на перила лестницы, чтобы девушки не могли проскользнуть мимо меня. А ректор спит. Не стоит к нему ходить и нарываться на неприятности. «А что тогда нужно делать?» — потеряно уточнила другая. У нее были большие испуганные глаза и распущенные светлые волосы. «Идти со мной», — предложила я, «надеясь, что разум возобладает над истерикой и девушки меня послушают». «И куда же?» «Я вас отведу в свою комнату. У меня отличная соседка. Она вас напоит чаем и, может быть, накормит булочками, если не съела их сама. Ну что, этот план лучше?» «А Катериона...» «Я сейчас схожу и все решу». «Ты?» — фыркнула блондинка. «А кто ты вообще такая?» «Я сводная сестра Сильха», — огорошила я подружек и улыбнулась, увидев растерянность на их лицах. «А зачем он пришел ночью к Катарионе?» — спросила подруга блондинки. «Они же почти не общались». «Даже не знаю», — протянула я. «Может, планирует признаться в любви». «В любви? Что-то там совсем не похоже на любовь». «Ну, любовь, она бывает разная». Так что вы выберете? Пить чай в тепле и спокойствии? Или получить нагоняй от ректора, а потом стать свидетелями неловкой сцены, когда приведете его к себе в комнату? А с Катрионой точно не случится ничего страшного. Точно! нагло соврала я, но не объяснить же подружкам, что с Катрионой уже могло произойти все что угодно, пока мы тут болтаем. Но я все же надеялась, что сильх не натворит глупостей и не потеряет контроль. Каким бы ни был импульсивным принц Фейри, он не был идиотом. Я проводила девчонок и вручила их Китти, которая уже переоделась в пижаму и сладко зевала. Она, наверное, мысленно прокляла меня за то, что вынуждена развлекать двух незнакомок вместо сна. Но возражать не стала, и я пообещала себе, что куплю ей красивую шоколадку, а лучше книжку или закладку. Короче, милая, приятная и несъедобная. Потакать дурным привычкам друзей неправильно, этому меня учила мама. Мама у меня не была образцом лучшей матери на свете. По крайней мере, ее планы на мое будущее, мягко сказать, удивляли, но я все равно ее любила. Она мой самый дорогой и близкий человек, ради которого я готова отказаться от всего и даже от себя самой. До комнаты Катрионы я добралась без приключений и осторожно толкнула дверь, оказавшись в темноте и тишине. Не сразу поняла, что это лишь потому, что в комнате стоял магический заслон. Из коридора не было слышно то, что происходит внутри. Если я рассчитывала увидеть Сильха, мучающего Катриону, то тут я ошиблась. В темноте первое, что я увидела — тонкий светящийся шнурок-удавку, обвивающий чью-то шею. И только после этого осознание, что он сжимается на шее хрипящего сильха. Парень был сильным и сопротивлялся. Удушающая магия подрагивала на его коже, но сжималась сильнее, перекрывая доступ воздуха. Времени осталось не так-то много. Другой конец удавки держала Катриона. Ее лицо, синеватое в лунном свете и отблесках магии, казалось совершенно непроницаемым. Она приготовилась убивать. Как я полагаю, снова. Я не думала, что делаю, просто действовала, повинуясь инстинктом. Кинулась вперед, схватила с туалетного столика у ближайшей ко мне кровати тяжелый граненый стакан, и со всего размаха метнула в девушку, прежде чем она успела понять, что я задумала. С меткостью у меня было все в порядке, поэтому я не промахнулась. Конечно, вырубить Катериону не удалось, но стакан влетел ей в скулу и заставил потерять концентрацию. Сильх захрипел, хватанул воздуха, едва появилась такая возможность, и тут же кинулся на девушку, которая пыталась прийти в себя. Я бросилась помогать. Катриона шипела, пыталась снова использовать магию, но нас было двое. К тому же мы уже знали, какими грязными приемами она может пользоваться, поэтому синхронно выпустили лианы. Если бы это сделал кто-то один, Катариона, возможно, сумела бы освободиться, но сражаться сразу с двумя источниками магии она не смогла. «Ну что, попалась?» — прошипел ей в лицо злющий Сильх. Даже в полумраке комнаты, освещенные лишь одним ночником, на его шее можно было разглядеть багровую полосу от удушающего заклинания. «Я до сих пор не могла поверить, что эта стерва чуть его не убила. Ты все равно ничего не добьешься. Я не скажу тебе ничего!» — отозвалась девушка, пытаясь вырваться из схватки Лиан отвечать будет твоя маленькая наглая сестренка даже ваш отец знает на что она способна остальные все поверят а еще отец умеет наказывать предателей как ни в чем не бывало заметила я а сильх поддержал либо ты признаешься в убийстве Киана ректору и тебя судят тут либо я сегодня же сдаю тебя повелителю он как раз едет в академию а ты пыталась убить наследника, и этому есть свидетели. Выбирай, Катариона, какой вариант тебя устраивает больше. Если, признаюсь, в убийстве Киана, ты не сдашь меня, хочешь сказать? Дрожащим голосом спросила Катриона. Она была напугана, и я ее прекрасно понимала. Не понимала только, на что она рассчитывала, когда хотела убить Сильха. «Нет, не сдам» пообещал Сильх. «Суд моего отца — это не то, что я могу пожелать хоть кому-то, даже тебе».